Вернувшись в зал, Харуюки прибрался, затем решил добавить к завтраку ещё и хлопья с молоком, а потом вышел из дома. За то время, пока он ехал в лифте, Харуюки успел отправить матери короткое сообщение. В нём он сообщал, что проснулся и пошёл в школу, а также благодарил за то, что разрешило его друзьям переночевать у него. Он мог добавить и то, что сегодня у него дома будет сбор членов его «Легиона», Но поскольку собрание должно было закончиться до её прихода, Харуюки решил об этом умолчать. Через несколько секунд пришёл ответ, состоящий лишь из "ОК" и кода на получение 500 йен. Харуюки улыбнулся и с благодарностью добавил деньги в виртуальный кошелёк. С точки зрения самого Харуюки, его мать, Арита-сая, была очень таинственным человеком. Сейчас ей было 37 лет, а Харуюке она родила в 23. Он никогда не расспрашивал о её жизни, но догадывался, что на то время она всё ещё была студенткой. Также в университете она сошлась и расписалась с мужчиной, работавшим в крупной сетевой компании, и родила от него ребёнка. Харуюке не знал, что и в каком порядке происходило, но знал, что свадьбу они не играли. И что именно из-за этого родной дом его матери, где-то далеко в горах, старался не контактировать с ними. Во время ухода за младенцем, в чем ей изрядно помогал нейролинкер, она поступила в магистратуру и получила степень, с которой пошла работать в японское представительство американского инвестиционного банка. Сначала она работала трейдером, но после того, как она доказала свою пригодность, проявив себя в нескольких крупномасштабных сделках, ее повысили. Все это Харуюки узнавал не от нее самой, а от мамы Чиури Мамоэ. Мамоэ дружила с матерью Харуюки еще с университета, но на некоторые вопросы даже она не могла или не хотела давать ответы. Например, на вопрос о том, почему родители Харуюки разошлись. Случилось это семь лет назад. Матери на то время было лет 30, отцу 33, а Хоруюки 7. Воспоминаний о случившемся у него практически не осталось. Но был один фрагмент, одна сцена, все время прятавшаяся в уголке памяти и никак не желавшая покидать его. Однажды ночью Хоруюки проснулся от того, что услышал голоса. Он прислушался и понял, что они доносились из-за двери. Голоса были нервными, и харуюки не мог заснуть снова. Он слез с кровати и осторожно открыл дверь. На то время он жил в другой комнате, поменьше. В коридоре он увидел свет, доносящийся от одной из дверей. Он бесшумно подошёл к этой двери и сел возле неё. Хотя голоса его родителей и были приглушены, они оба явно были на эмоциях и о чём-то яростно спорили. Он различал обрывки слов, ухаживать, обещал, воспользоваться, но смысла раз не улавливал. И всё же маленький Харуюки отчётливо понимал, что спорят они из-за него». Но на этом месте воспоминания обрывались, словно натыкаясь на стену. Харуюки медленно поднял голову. Он, сам того не понимая, уже успел выйти из дома, пройти по двору и дойти до седьмой кольцевой. Замотав головой, он собрался с мыслями. Вспоминать старое он не любил. Как бы там ни было, Арита Сая была женщиной, которая двигалась вперед, словно заведенная. Она никому не показывала свои эмоции и никогда не оглядывалась назад. Иногда её поведение печалило Харуюки, но чаще он просто не обращал на него внимания. В конце концов, она не ругала его за оценки, каждый день давала деньги на еду и позволяла приводить домой друзей, даже с ночёвкой. Жаловаться на это было бы преступлением. Харуюки глубоко вдохнул и пробежался взглядом по виртуальному интерфейсу. Прогноз погоды обещал пасмурное утро и небольшой дождик днём, который должен прекратиться к вечеру. Предупреждений о забытых домовещах не было. Харуюки вышел из дома раньше обычного, и интерфейс показывал, что в школу он доберётся за полчаса до звонка. Ему с лихвой хватало времени на утреннюю миссию. Харуюки закинул сумку за плечо, вышел на тротуар седьмой кольцевой и быстрым шагом направился на юг. Обычно он сворачивал направо на перекрёстке под мостом центральной линии, но сегодня пошёл по прямой. Он взобрался на холм на юге Каэнди и поднялся по эскалатору на улицу Оуме. По ней он пошёл налево и остановился точно над магистралью, в четыре полосы, и железными дорогами в обе стороны. Наблюдая за потоком электромобилей, он прошептал «Бёрст Линк». Грянул гром, мир застыл и окрасился синим. Хараюки сразу нажал на появившуюся в нижнем левом углу иконку, похожую на пылающую букву «Б». Из появившейся инстри он открыл список противников зоны Сугинами-2, которых оказалось совсем немного, и выбрал высветившегося в середине противника. Выскочило ещё одно окно, в котором он уверенно нажал кнопку «Дуэль» окрашенное синим начальное ускоренное пространство начало со скрипом изменяться. Дорога превратилась в высохшую долину, покрытую песком и гравием. Здания превратились в коричневые скалы. Небо стало пыльно-желтым. Уровень – пустошь. Увидев, что направляющий курсор указывает на юг седьмой кольцевой, Харуюки уже превратившийся в дуэльного аватара, соскочил с места – Приземлившись, он стал ждать, пока вдали послышится знакомый рокот двигателя. Всего позавчера Харуюки с этого же самого места в это же самое время напал на этого же самого противника. Поэтому он верил, что противник догадается, что Харуюки и в этот раз пришёл не сражаться, а поговорить. Как только вдали показался силуэт, он поднял руку. «А, добра...» «Но приветствие его перешло в вопль». «Утро!» Он едва успел прыгнуть вправо, отскочив от несущейся на него груды металла, мощного американского мотоцикла из прошлого столетия. Водитель тут же заблокировал переднее колесо, из тормоза которого посыпались искры, и лихо развернулся, оставляя выжженный след на пыльной земле. Харуюки вскочил на ноги и спешно прокричал. «А, и прости, но мне нужно с тобой поговорить в закрытом режиме!» Но водитель Бёрст Линкер пятого уровня Эш Роллер из Зелёного Легиона Грейт Волл повёл в воздухе пальцем, прерывая его. «Да понял я, понял. Understand you всё. Но сегодня чур я ставлю условия». «Хорошо». Хароюки сглотнул и кивнул. Эш Роллер же выбросил в его сторону оба указательных пальца. «Так и вот, чертова ворона, я вызываю тебя на честную дуэль. Если ты победишь, я выслушаю тебя. А если проиграешь, то исполнишь мою просьбу. Так будет честно». «Что? Просьбу?» «А во-вторых, если мы второй раз подряд отменим дуэль, наши фанаты и фанатки со зрительских трибун чертовски расстроятся». Хотя эту фразу он произнес тише, в ответ тут же послышалось «Да, да!» И даёшь сегодня крутой бой. Хароюки огляделся по сторонам. Сверху на них уже смотрели подтянувшиеся зрители. Их было не так много, но похоже, что здесь собрались почти все аватары, зарегистрированные в списке противников этой зоны. Многие бёрст-линкеры, жившие в Синдзюку и западных районах, знали о том, что Silver Crow и Ash вечные соперники что оба обладают поистине экстраординарными способностями, что бои с их участием часто получаются эффектными, и что они оба пятого уровня. Из-за этого их поединки люди смотрели с нескрываемым интересом.